Глава двадцать восьмая «Что сейчас произошло?» — потребовал ответа Чолан. «Что это было?» «Его бог». С пылающими от унижения щеками Рин расхаживала взад-вперед перед офицерами. А ведь она собиралась праздновать, обещала оглушительную победу, а не унизительную ничью. «Дракон из Орлонга, правитель морей. Я никогда раньше не видела, чтобы Неджа создавалась дождя такой щит. Видимо, он стал сильнее». На верникам, на верника тренировался. Она говорила тихо, чтобы не услышали посторонние. Снаружи перед шатром ждала в недоумении армия Южан, и к разочарованию солдат примешивался разгорающийся страх. Рин знала, что в войсках ходят слухи о Недже. Мол, говорят, что боги благоволят молодому маршалу, что республика призвала небеса на свою защиту и получила силу, способную соперничать со всеми шаманами. Тогда почему мы до сих пор здесь? спросила Венка. Почему не дали им пинка, не стали преследовать? Если бы мы за ними погнались, то утонули бы, рявкнула Рин. Сюджоу лежит всего в нескольких милях от западного муруя. Погоня ни к чему не привела бы. Недж же поджидал бы их на берегу, и как только войска начали переправу, закружил бы течение как кулак и утянул солдат в мутные глубины муруя. Рин прекрасно помнила, каково это тонуть. Но на этот раз Неджи её бы уже не спас. На этот раз он лично утащил бы её на дно реки и держал там, как бы она ни вырывалась, пока не нахлебается воды. Она не может его победить. Рин пришлось признать этот неоспоримый факт. Феникс ясно дал это понять. Сейчас Рин не могла встретиться с Неджи один на один и победить. Сколько бы солдат у неё ни было, сколько бы она ни захватила земель, если они снова встретятся на поле боя, он с лёгкостью убьёт её тысячу разных способов, потому что в конце концов тёмные морские глубины всегда побеждают огонь. И она знала, что по мере приближения к Орлонгу Неджа будет становиться только сильнее. Он создал щит из дождя, способный отражать пули. Рин с ужасом думала о том, что он сумеет сделать из вод реки, широкой как океан. Несколько дней назад все стратегические преимущества были на её стороне. Как же она могла всё потерять? Если бы сейчас на неё не смотрел весь командный состав, Рин закричала бы. "Нужно прислушаться к совету Чахана", сказал Катай. "Другого пути нет. Вернёмся к первоначальному плану". Рин встретилась с ним взглядом. В его глазах мелькнуло понимание, и все фрагменты очевидной стратегии вдруг разом встали на своё место. Будущее уже сала, но другого выхода не было. Перед ними лежала только одна дорога. Теперь осталось лишь обсудить детали. "Будем держаться сухопутных маршрутов, пока можем", сказала она. "Да", согласился Каттой. "Забудем про реку, пройдём к их столице через горы". А когда доберёмся до красных утёсов, мы найдём грот и отравим источник. Да, именно так. Глупо было думать, что можно победить в войне не за трону Фарлонг, средоточие власти Нэнджи. Если падёт Орлонг, падёт и Нэджа. Если умрёт дракон, умрёт и Нэджа. Только так и не иначе. Не понимаю, сказала Венка, переводя взгляд с Рин на Катя. Так какие у нас планы? «Мы пойдем в грот и девяти излучин», — выдохнула Рин, — «и убьем дракона». Рин приказала всем, кроме Катая, выйти из шатра. Они оба знали, хотя и не произносили этого вслух, что все нужно спланировать тщательно и тайно. «Варлонг ведет много дорог, но лишь одна приведет туда армию в целости и сохранности». Однажды Алтан объяснил Рин, что дилетанты всегда поглощены стратегией, а профессионалы просчитывают, как добраться до цели. Сейчас ошибка может стоить нескольких тысяч погибших, поэтому план не должен просочиться. Прежде чем заговорить, Рин подождала, пока шагис на оружии утихнут. "Ты знаешь, как надо действовать", Катай кивнул. "Ты хочешь устроить приманку? Подумываю о нескольких" Все пересекут реку в разных местах, и никто не будет знать, где остальные, только место встречи. Только так у них могло получиться. Неджи контролировал всю реку, а значит, на его стороне все преимущества, кроме одного. Он не знает, где пересечёт реку Рин. Теперь главная задача Рин переправить армию через реку в таком месте, где не ждёт Неджи. Речь больше не шла о стремительных ударах малыми силами, как прежде. Ринг больше не могла устроить засаду. Более того, следовало принимать во внимание, что у Неджы наверняка есть лазутчики в рядах её армии. Может и не в кругу ближайших соратников, но среди низших офицерских чинов совершенно точно. На войне это неизбежно, и каждую операцию Ринг планировала, учитывая вероятные утечки. Вопрос в том, какая часть информации просочится к противнику, если доверится Чолану и Венки. Можно разложить план на фрагменты и сообщить генералам всё, что им необходимо знать. Разделим армию на семь частей, объявила она. Если разделить её на двое или на трое, у Недже будет больше шансов угадать. С семью отрядами угадать гораздо сложнее. Естественно, следует признать, что как минимум одну седьмую часть армии мы посылаем на верную смерть, добавил Катти. Ринг помедлила, но потом кивнула. Придётся с этим смириться. Они должны признать, что потеряют не только солдат, но и отличных офицеров, потому что и командиров придётся распределить в равных долях, чтобы не вызвать подозрений. Иначе никак. Придётся пойти на такой риск и надеяться, что остальные 6 полков переправятся успешно и встретятся у Орлонга. Давайте приготовимся к худшему, продолжил Катай. Предположим, Недж уже понял, что мы пошлём приманки и тоже разделим войска. и в результате к Орлонгу подойдут только три уцелевших полка. Как захватить с ними Орлонг?» «Мы не будем захватывать Орлонг», — ответил Ирин. «Просто отравим грот, а для этого не нужно семи полков, достаточно и одного». «Ладно», — он мрачно кивнул. «Тогда давайте попробуем привезти в Орлонг хотя бы один». В следующие три часа они обсуждали возможные маршруты по самой подробной карте из имеющихся. Один полк под командованием Венки переправится через брод Мудреца. Именно там, скорее всего, и будет дожидаться Неджа. Это самое мелководное переправа, не понадобится строить мост. Но очевидность выбора и отсутствие Рин удержат Неджа от удара по Венке. Ещё три полка перейдут реку по широким мостам. Один в брод, а другой перейдёт мурой там, где река сужается, но нет мостов. Во время долгого похода Катай успела изобрести гениальную конструкцию моста без опор, который собирался за считанные минуты из небольших деревянных балок. В горах Армии они пользовались этой конструкцией из-за нехватки древесины, но здесь дерево было в избытке. Они воздвигнут мост там, где его нет. "И где же переправимся мы?" спросил Катай. "Где угодно", Рин постучала по карте. "Какая разница? Если шанс 1 из 7, это не имеет значения." Он покачал головой. Один из семи слишком рискованно. Должен быть какой-нибудь способ снизить риск до нуля, и его нет. Рин понимала побуждение Каты довести план до идеала. Он не успокоится, пока не просчитает все варианты, но во второй раз Неджу точно не следовало не недооценивать. Они могли снизить риск, обойдя главную линию обороны республиканцев, если считать данные разведки верными. Но один шанс из семи, и так достаточно хорошо. Перейдём по узкому мосту по эсе Нью-Вы, решила Рин. В нашем полку нет тяжёлой артиллерии, так что ширина мостороле не играет. Э, как же ты собираешься переправиться? спросил Катей. О чём ты? Там же есть мост. А если они взорвут мост или поставят там солдат, тогда как? Рин поняла, что это риторический вопрос. Катей откинулся назад, глядя на неё со знакомой улыбкой предвкушения. Ты переправишь меня на воздушном змее, предположила она. Кат и просиял. У меня есть кое-что получше. Нет, тут же ответила она. Ты не поднимешь в воздух эту штуковину. Я не собираюсь умирать в смертельной ловушке геспирианцев. Кат изо улыбался ещё шире. Да брось, Рин, доверься мне. Однажды я уже сделал тебе крылья. Ага, и с их помощью я получил очередной шрам. Кат и похлопал её по плечу. Значит, хорошо, что ты никогда не беспокоилась о своей внешности. На следующее утро шесть полков отправились к соответствующим переправам. Большинство имело шанс вполне благополучно пересечь реку. Катай выслал к другим переправам отряды, которым накануне перехода предстояло громко рубить бамбук в ближайших лесах. Из бамбука получались хорошие мосты или слеги для перехода вброд. Разведчики Нейджи увидят срубленный бамбук. и решат, что войска перейдут реку именно в этих местах. Рин, Дулин и Пипадзе в сопровождении небольшого отряда и трех повозок с дирижаблем отправились прямо на юг. В пяти милях от лагеря в Сюйджоу тянулась узкая полоска реки под названием Пояс Нюйвы, резко сворачивая на восток. Мост и впрямь оказался разобран, но глубина была всего лишь по колено. Даже несмотря на вздувшиеся после ливней стремнины, Хорошо подготовленные войска могли переправиться с помощью надувных мешков без риска быть унесёнными течением. Это был примитивный план, неплохой и не вызывающий подозрений, но не оптимальный, и потому они предпочли другой. У пояса Ньюи вы они разделились от отрядом приманкой и прошли ещё 2 мили на юг, где река расширялась и текла быстрее. Чуть раньше катер забрал дережабы и сложил детали в три фургона. За 2 часа на берегу реки Дирежабль снова собрали, следуя тщательным указаниям Каты. Рин чувствовала, как тикают её внутренние часы, и встревоженно поглядывала на другой берег Муруя. Не появятся ли республиканские войска? Но Ката никуда не торопился, копался с каждым винтиком и проверял каждый канат, пока его всё не устроило. Хорошо, наконец сказал он, оттирая масло с рук. Теперь он достаточно надёжен. Все внутрь. Шаманы отошли в сторону с явными сомнениями, уставившись на гандолу. "Это штуковина никогда не взлетит", пробормотал Дулин. "И ещё как взлетит?", возразила Пипадзы. "Ты же видел, как они летают. Я видел исправные, а это просто развалина". Рин пришлось признать, что изменения, внесённые Катом в конструкцию дирижабля, не внушают доверия. Во время взрыва на горе Тянь-Шань аэростат в нескольких местах порвался. Катай починил его с помощью коровьей шкуры, и накачанный воздухом аэростат выглядел как неуклюжее животное. "Поторопитесь", раздражённо сказал Катай. Рин проглотила сомнение и шагнула в гандолу. "Давайте, ребята, всего-то короткий перелёт. И мне нужно было лететь далеко, только подняться в воздух, и если дирижабль упадёт, то уже на другом берегу". Пиподзы и Дулин неохотно последовали за ней. Катя сел в рулевом отсеке и потянул за несколько рычажков. Двигатель взревел оглушительным гулом, от которого задрожала земля. Из далека дережабли всегда жужжали как пчёлы, но сидя внутри, Рин не просто слышала гул, но и чувствовала вибрацию каждой косточкой. Катя обернулся, помахал руками над головой и произнёс одними губами: "Держитесь". Аэростат наверху со свистом надулся. Гондола накренилась вправо, резко дёрнулась и качнулась в воздухе. Акат в это время лихорадочно пытался выровнять дирижабль. Рин вцепилась в поручень, сдерживая рвотные позывы. "Порядок", сообщил Кат, перекрикивая рёв двигателя. "Ребята, мы не одни", сказала Пипатзы, показывая куда-то в сторону. Не успела она договорить, как мимо её головы что-то про свистело. Канат рядом с её рукой лопнул, разрезанный невидимой стрелой. Пипадзы с криком отпрянула. "Пригнитесь", приказала Рин. Но это было излишне. Все уже распластались на полу гандолы, прикрыв головы руками от свистящих пуль. Рин подползла к дальнему краю гандолы и выглянула через щель в борте к инаружу. К берегу приближался отряд в голубой форме нацелив аркебузы в небо. Проклятие! Видимо, сообразив, что армия Южан разделилась, Нейджер растянул войска по всему берегу. Дережабль теперь было видно за многие мили, лёгкая мишень, болтающаяся в воздухе. Над гандолой раскатился новый залп. Кто-то вскрикнул от боли. Рина глянула через плечо и увидела, что один солдат схватился за ногу, превратившуюся ниже лодыжки в кровавое месиво. "Стреляйте из пушек!" гаркнул Кат, борясь с рычагами. Ему удавалось управлять дирижаблем, но крайне неуклюже. Тот резко ввернул на восток, оказавшись ещё ближе к противоположному берегу и к засаде. "Они заряжены. Я не умею", прокричала в ответ Рин, но всё равно подползла к нему и начала возиться с пушками. "Гениально", подумала она. Рычаги позволяли разворачивать пушку почти на 360 градусов и целиться куда угодно, разве что не в себя. Она прищурилась, как сумела прицелилась в солдат внизу и выпустила в ствол пушки огненную струйку. Отдача отбросила её к противоположному борту гандолы. Рин встала на колени, снова подползла к пушкам и взялась за рычаг второй. Всё повторилось, только теперь она пригнулась, прежде чем её швыбло отдачей. Спрятавшись за бортом, она не видела результат, но взрывы и крики говорили сами за себя. Гондола вельнула влево. Рин надбросила на Катей: "Аэростат охнуло, он и перестал сражаться с управлением. Его продырявили. Мы падаем". Рин уже собиралась ответить, как вдруг дирижабль снова накренился, теперь в другую сторону. "Надо выбираться", предупредил Катей. Рин поняла. Они вдвоём перебрались в основной отсек. Дережа был уже не управлялся, осталось только надеяться, что он не завалится, пока они не окажутся достаточно близко к земле. Она всё приближалась. Рин выпрыгнула из гандолы, приземлившись на корточки, чтобы распределить нагрузку. Однако ноги всё равно пронзила такая боль, что Рин несколько секунд не могла даже крикнуть. Но потом она опомнилась. Катей, я здесь. Он встал на колени и закашлялся. Кудрявые волосы были опылены в нескольких местах. Он указал на что-то за спиной Рин. "Займись". Рин вытянула ладони, из неё вырвалось пламя, раскинувшись по дуге на 20 или 30 шагов. Рин вложила в огонь всю свою ярость, доведя его температуру до высшей точки. Если кто-то из республиканцев выжил после обстрела из пушки, теперь они превратились в пепел. "Хватит", схватил её за руку Катей. "Достаточно". Рин убрала огонь. Пиподзы и Дулин, кашляя, выбрались из гандолы. Пиподзы хромала, опираясь на плечо Дулина, но, похоже, оба не сильно пострадали. За ними вылезли солдаты. Ирин вздохнула с облегчением. Дирижабль не успел подняться слишком высоко, прежде чем они упали. Всё могло быть куда хуже. Генерал Пиподзы показала на обломке дирижабля за своей спиной: "Там, там кто-то живой". Не смог выбраться только один солдат. Его придавило куском двигателя. Он ещё был в сознании и стонал с исказившимся от муки лицом. Его ноги расплющило под весом искорёженной стали. Рин узнала его. Это был один из друзей Циннения, совсем юный, с едва пробивающейся бородой. Он без колебаний следовал за ней всю дорогу от Лэйяна до горы Тяньшань. К своему стыду она поняла, что не помнит его имени. Солдаты все вместе навалились на обломок гондолы, но не сумели его сдвинуть. Да и какой смысл? У солдата осталось всего половина тела. На обугленной земле лежали обломки его берцовой кости. Его все равно не удастся перевести к лянь-хуа вовремя. После таких ран не поправляются. «Пожалуйста!» — взмолился солдат. «Хорошо», — сказала Рина и опустилась на колени, чтобы перерезать ему горло. «Когда-то она колебалась». А сейчас даже не моргнула. Его агония была очевидна, а смерть неизбежна. Рин полоснула ножом по иремной вене, подождала немного, пока не вытечет кровь, и закрыла солдату глаза. Она встала. Дулин выпучил глаза от ужаса. Пепадзе закрыла рот рукой. Пошли, бросила Рин. Пора убить дракона.